Глава 12. Верхний мир. Мир перевернулся с ног на голову. Внезапно черное небо и желтые скалы оказались наверху, а потом пространство вывернулось наизнанку. Мир вокруг потонул в ослепляющем свете. Одна единственная белая вспышка затмила все. Край, остров, скалы и рычание Эд. Когда свет погас, Мо увидела, что стоит на зеленой траве. Джакс вытащил свой меч из тела Лоппа и слегка пошатнулся, пытаясь обрести равновесие. Зарычавшая гадость еще сильнее вцепилась в руку страницы, набив полный рот. Но это уже не имело значения. Лоб все равно умирала. Она попыталась телепортироваться, но вместо этого утащила их всех с собой в верхний мир. Когда страница начала оседать на землю, свет ее глаз потускнел. Мо потянулась к ней, но лоб уже была мертва. Зеленые глаза Мо, человеческие глаза, застилали слезы. «Ну что ж ты там делал, в одиночку, глупышка!» прошептала она. «Ты умерла, а ведь не должна была, только глупцы умирают!» «Мы что, только что телепортировались из края? Прямо по-настоящему?» «Класс!» — воскликнул Джакс. Он посмотрел на лежавший на земле трофей. «Отличный кираса!» а Затем упер руки в бока и тяжело вздохнул. «Мне придется искать другой портал». Как же бесит. Очень глупо делать одно и то же дважды. Мо моргнула. Она даже не заметила, что они телепортировались. А еще, что они телепортировались в какое-то другое место. Совсем другое место. Небо над головой Мо было насыщенного темно-синего цвета. Вокруг нее, насколько хватало глаз, простирался лес. Тут и там покачивались от ветра маленькие красные цветы. Где-то вдалеке выселись бурые горы. В нескольких метрах от Мо в золотом солнечном свете сверкало ярко-синее озеро. Пока она в изумлении оглядывалась вокруг, из воды показался кальмар. Вытянул свои щупальца, а потом ударил ими по воде, подняв брызги белой пеной. Он как будто помахал ей, приветствуя в новом мире. Пухлая щекастая свинья стояла и смотрела на них, потрясенно разинув рот. — О, — тихо сказала Мо, — все-таки они розовые он всегда так говорил, а я все не верила. Но ведь правда, такие розовенькие. Мо протянул руку, чтобы погладить свинью. Но свинья не хотела, чтобы ее гладили. Сейчас ее гораздо больше заботила гадость. Черные глаза свиньи скользнули по лошади, пытаясь понять, что это такое. Какое-то время животные внимательно разглядывали друг друга. У гадости на груди выступили капли легочной жидкости и с громким бульк упали на землю. Свинья рванула прочь. Через пару минут гадость начала пощипывать губами голову мертвой страницы. «Мозги?» — с надеждой спросила она. Как бывает со всеми детьми, если же ребенка захватила новая идея, то она не собиралась так быстро ней забывать. Но прежде чем он успел объяснить лошади, почему нельзя есть мозги друзей, лоб исчезла в клубах дыма. Тела существ края долго не залеживались. Великий хаос ненавидел расточительство. Когда лоб исчезла, на ее месте осталась жемчужина края и кираса. Джакс поддел броню носком ботинка. «Впервые вижу, чтобы странник края носил человеческие доспехи». «Вообще», — Джакс бросил проницательный взгляд на Мо, — «она твоя?» «Да», — ответила Мо, все еще немного злясь на тех странников, которые обчистили ее корабль. И вот перед ней лоб, которая не сражалась в кровопролитной войне, где все против всех, а просто носила ее вещи, словно всего лишь одолжила рубашку. Джакс вернул Мо керасу. От солнца металл нагрелся и стал теплым. Мо схватил ее, словно давно утерянную плюшевую мишку, и крепко прижал к груди. Кераса пахла домом. Пахла краем. Прекрасной прежней жизнью с кораблем и братом. «Спасибо», — прошептала Мо. «Тебе не за что меня благодарить», — тихо ответил Джакс. Впервые его голос прозвучал очень мягко и серьезно. «Это твоя добыча. Вообще изначально никто не должен был ее у тебя забирать». Как же порядочно с его стороны подумала Мо. Но она была так благодарна, что частичка коллекции вернулась к ней. Частичка ее самой. Мо надела Керасу. Она была такой хорошей, прочной и реальной. Джакс наклонился, поднял с земли жемчужину края, повернулся и зашагал дальше. Эй, подожди, не смей! крикнула Мо, отдай ее мне. Не-не, я убил моба, так что все, что с него упало, мое. Вот это твоя добыча, это моя. Я вообще-то по справедливости поделил. «Но это ее жемчужина, как если бы я взяла твои мозги себе в качестве сувенира». «Мозги!» — подала голос гадость. «Нельзя!» — отрезала Мо. «У нее было имя, Джакс. Ты знаешь, как ее звали?» «А я знаю. У тебя нет на это никаких прав. Дай сюда жемчик. Я отнесу его домой и позабочусь о ней. Он мой». «Послушай, это не твой жемчуг. Ты не странник края. Ты не одна из них. Кажется, у тебя с этим какие-то проблемы. И у меня больше прав на этот жемчуг, чем у тебя». Нет, я не знаю ее имени, потому что это было бы чертовски странно. Все жемчужины края выглядят одинаково, да и вообще одинаково, и мне это нравится. Посмотри на это с другой стороны. Если ты что-то убиваешь, разве ты не оказываешь этому существу честь, используя все его части, чтобы ничего не пропало просто так? Я почтил силу и способности твоей странной подруги-монстра. Поэтому я позабочусь о том, чтобы почтить оставшийся от нее жемчуг, используя его во имя силы и способностей. Тут Джакс увидел выражение лица Мо и понял, что она это так просто не оставит. Ладно, забирай, мне плевать. У меня их целая куча. Вообще все равно. Джакс бросил жемчужину через плечо. Мо кинулась за ней в траву. Жемчужина была все еще теплой. Бедный Лоб. Мо все думала о том, почему Лоб оказался так далеко от Телоса. Разве все не готовились до сих пор к войне? Никто, правда, не знал, что врагами оказались четверо детей в поисках сокровищ. Должна быть какая-то простая причина. Может, это упускало. Оставшийся в одиночестве странник край не смог бы удержать сложную мысль. Мо прищурилась. Глаза горели. Прежде она никогда не видела солнца и не знала, как смотреть, чтобы глаза не болели. Оно было такое яркое, как его вообще кто-то может вынести. Этот огромный, сверкающий огненный шар, который все время висит в небе. А какие тут цвета! Синий, как глаза и зеленый, как глаза Мо. От них болела голова. Такие яркие, кричащие, совсем не похожи на оттенки края. Спокойный фиолетовый, нежный желтый, приятный черный. Кардинально отличаются от всего, что Мо когда-либо видела. «Что-нибудь выглядит знакомым?» — спросил Джакс. Теперь его голос звучал почти по-доброму. Мо попыталась вспомнить. Правда, попыталась. «Нет», — признала она поражение, «никогда не видела ничего подобного. А что это такое?» Джакс оглянулся. «Самый обычный лесной биом», — ответил он. «Нет, я... А вот об этом», — Мо показал вверх. Она даже не представляла, как такая штука называется. Она была такой большой, на вид очень тяжелой и необычной. «Вон то...» — Джакс проследил за ее взглядом. Потом посмотрел на Мо. И снова вверх на небо. «А, это облако», — сказал он, качая головой. Куал был прав. «Вау! Просто вау!» Гадость поднялась на свои дрожащие полусгнившие ноги. Ради интереса она решила попробовать траву. Лошадь отщепнула немного и проглотила. Трава проскользила вниз по пищеводу и выпала из дыры в животе, где просвечивали ребра. «Нам сюда», — сказал Джакс, направляясь на север. Он шагал целеустремленно, чувствовал, что ему тут все знакомо. Здесь был его мир. «Куда мы идем?» — спросила Мо, который одолевал страх. «Как думаешь, пойдет дождь?» «Но ведь это не имело значения, не так ли?» «Все равно, пойдет дождь или нет». Ведь Мо не была страницей края, а значит, дождь не мог ей навредить. Мо пыталась размышлять. Она пыталась вспомнить. Пыталась вспомнить, что было до края. Пыталась вспомнить хоть что-нибудь помимо края. Пыталась вспомнить время, когда в ее жизни были зеленые, синие коричневые цвета. Когда ее дом был именно здесь. Но ничего не приходило в голову. Мо помнила лишь Фина, Кена, Эд и долгие ночи в родном мире. Все это было так невероятно. Мо взглянул на свою лошадь. Похоже, что гадость пока перестала расти, и если ничего не иметь против грязи, то на ней можно было даже ехать верхом. «Я все еще тебе нравлюсь, да?» — спросила Мо у лошади-зомби. «Тебе все равно человек еле страница края». Лошадь обернулась и уткнулась носом ей в плечо. Ее прикосновение было очень мокрым и холодным, а потом внезапно стало больным. «Эй, не кусайся!» Гадость выглядела сконфужной. По мере того, как зомби-лошадь росла, она начинала понимать кое-что в своей жизни. «Мама, мама, мозги?» — неуверенно спросила гадость. «Нет», — отругал ее Мо, — «плохая лошадка. Никаких мозгов, по крайней мере, моих». Гадость мрачно копала землю копытом. «Мозги!» — пожаловалась она. «Вы идете там?» — позвал идущий впереди Джакс. «На самом деле, Мо не хотелось идти». Ей совершенно не нравилось, что ее похитил, утащил в верхний мир, место, куда Мо никогда бы не захотела отправиться, какой-то придурок, которого заботили лишь нажива и убийство Эд. Ну, про наживу она могла понять, но убийство дракона. Ему нужно было прочертить границы. Тем не менее, бывшая страница края все равно следовала за человеком. Если Мо потеряла бы Джакса из виду, то никогда бы не вернулась домой. И застряла бы в этом ярком, шумном и ошеломляющем мире совсем одна. Мо вскарабкалась вслед за Джаксом на небольшой холм. Гадость не понимала, почему бы ее маме просто не поехать на ней верхом, особенно если они направлялись туда, где имеются свежие местные мозги. Но лошадь-зомби родилась совсем недавно, поэтому не возражала против подобных необъяснимых решений. Мо неохотно продолжала идти. Других вариантов у нее не было. На другой стороне холма стоял дом Джакса. Очень милый дом, надо сказать. А если честно, то это был потрясающий дом. Практически замок. У него было четыре башни, 20 окон и три горгульи. Все стены построены из прочного серого камня. Крепость окружал маленький ров, наполненный голубой водой. Мод, Джакс и гадость перешли его по подъемному мосту и прошли под огромной опускной решеткой. По обе стороны от всех дверей и окон горели факелы. На берегах рва тут и там росли понемногу пшеницы и цветы. Гадость зарылась носом, из которого что-то сочилось в пшеницу и принюхалась. «Мама! Злаки!» — заржала она, хотя звук больше походил на бульканье слизи. Мо тихо засмеялась. «Конечно, милая, все для тебя». Зомби-жеребенок радостно брыкнула задними ногами. Сквозь ее серую, разлагающуюся кожу просвечивали кости. Ее мощные, заостренные, изогнутые копыты тускло блестели в свете солнца. Гадость так быстро понеслась к пшенице, что Джакс не успел вовремя отогнать ее от поля. Ух, беспомощно буркнул он, когда лошадь начала жевать от цветы. А можно, хм, не пачкать мой сад? Но мо, похоже, не волновало, что у гадости на спине выступала мутная жидкость и капала прямо на траву. «Пойдем уже», — вздохнул Джакс, смирившись с тем, что его двор потерял прежний вид. «Солнце скоро сядет. Если тебя застанут ночью на улице, тебе это не понравится. Уж поверь мне». Они оставили лошадь, которая наслаждалась своим первым в жизни пиром, и пошли по мосту. Чтобы не отстать, Мо пришлось ускорить шаг. Как же тебе повезло, что ты нашел это место. Будь я тобой, я бы вообще отсюда не ушла. Никогда не знаешь, кто может занять дом, пока тебя нет. Ну, начнем с того, что я не нашел его, а построил. Сам? В одиночку? Весьма гордый собой Джакс спрясаялся. До последнего кирпича. Строил целую вечность. Гаргурей тоже сделал сам. Но на самом деле он не так уж и хорош. Если пройти дальше, то там стоят замки и побольше. Некоторые из них тоже мои. Когда я строил этот замок, то еще только начинал разбираться во всем. Теперь у меня получается гораздо лучше. Но этот мой любимый, ведь я его построил первым. Я не знал, что вы умеете строить дома. Думал, только убивайте. Может быть, Джакс был не таким уж плохим. Тот, кто способен построить нечто настолько великолепное, не может быть таким уж плохим. Джакс пренебрежительно махнул рукой. «Вообще я больше ничего не строю. Я занимался этим, когда был ребенком. Потом мне наскучило. Все свое время я тратил на то, чтобы отгонять от своих домов криперов и зомби и драться с ними. А потом я понял, что могу гоняться за ними в любое время, для этого мне совсем не нужны мои дома. Так гораздо интереснее, и мне никогда не скучно. Эй, ты что делаешь? Перестань». Мо виновата отдернул руку. Там, где мгновение назад была сплошная каменная стена, теперь зияла квадратная дыра. «Да здравствует великий хаос!» — прошептала Мо. Она поняла, что натворила, лишь когда все уже произошло. Мо двигалась непроизвольно, словно на автомате. «Прости, что ты сделала? Что с тобой не так? Я же только что рассказал, как долго строил этот замок. Это вышло случайно, стена просто такая ровная и красивая. Вот именно, что за фигня? Ты все продумал так точно, все так идеально и правильно, в таком порядке? И что теперь? Обязательно надо разрушить?» Джакс с отвращением посмотрел на Мо. — Ну, конечно, ты же страница края, вы все разрушаете. Как только видите что-то хорошее, сразу же пробиваете там дыру. — Я послужила великому хаосу, — возразила Мо, выпрямляясь. — А ты поступаешь точно так же, как и все люди. Видишь кого-нибудь и тут же убиваешь. — О чем ты говоришь? — Об устройстве вселенной. — Алоп! — Ты сошла с ума! — закричал Джакс и гневно потопал в дом. Запускной решеткой ввелся длинный коридор на стенах которого висели головы разных удивительных животных, и ожидаемо горело множество факелов. «После меня только лучше стало!» — прокричала Мой ему вслед. «Разь стена больше не идеальна, то от этого настало только совершение!» Замолкни, Моп!» — рыкнул в ответ Джакс. «Я с сумасшедшими не разговариваю!» Мой решила догнать его и побежала за ним по длинному коридору. Гадость рванула за ней. Когда им удалось настичь мальчика, они обе уже выдохлись. Гадость устала из-за того, что ее легкие гнили, а Мо, потому что раньше никогда не дышала воздухом верхнего мира. Он был таким насыщенным, что ее тело не знало, как с ним справиться. Джакс выдохнула Мо, послушай, я не сумасшедший. ну может и так, но точно не из-за этого. Вселенная родилась из противостояния между великим хаосом и силами порядка. Миллионы лет они сражались друг с другом. Иногда побеждал хаос. Так появились странники края, шалкеры, криперы и даже огонь. Иногда побеждал порядок. Благодаря ему появились люди, овцы и свиньи, деревья и камни, а также лекарства. В итоге их сражение закончилось в ничью, как и должно было. Они оглянулись и увидели вокруг творение своих рук. Так хаос и порядок создали вселенную. Все, что в ней есть, служит либо великому хаосу, либо силам порядка и бесконечно сражается между собой. Такова природа вещей. Я вот великому хаосу, и твой дом я сделал лучше. Теперь он красивее, совершеннее. И из-за тебя он стал уязвимым. Через эту дыру может залезть кто угодно. Да, да, именно. Если кто-нибудь залезет через эту дыру, какие удивительные вещи могут произойти? В какую захватывающую историю ты попадешь? Может, даже опасную? Чем опаснее, тем интереснее. Нельзя знать, что произойдет дальше в твоей жизни. Ведь это скучно. Так работают силы порядка. Когда правит хаос, все становится интереснее, потому что произойти может что угодно. Каждое мгновение таит в себе сюрприз. Поэтому ты не можешь злиться на странника, который делает твой дом совершеннее, ведь на самом деле мы тебе помогаем, если задуматься. «Ладно», — сказал Джакс с легкой улыбкой, которая показывала, что, по его мнению, спор все равно выиграл он. «Тогда ты не можешь на меня злиться за то, что я убил странницу края». «А вот и могу». «А вот и нет, не можешь, ведь я всего лишь служил великому хаосу. Она совершенно точно не ожидала такого поворота событий». Сто процентов. Смерть стала для нее сюрпризом, уверяю тебя. Очень занимательная история. Мо не знал, что ей ответить. Его слова звучали одновременно правильно и неправильно. Мо не хотелось, чтобы Джакс хоть в чем-то был прав. Но его действия в самом деле были хаотичными. Она решила сменить тему. Что ты собирался делать с ее жемчужиной? Нерешительно спросила Мо. Джакс жестом показал ей следовать за ним по другому каменному коридору. Он был более узким и гораздо меньшего размера. — Использую для телепортации, — ответил Джакс. — А может, измельчил бы ее и сделал еще один сундук края, не знаю. Слышал, что люди могут телепортироваться с помощью жемчуга. Мов внезапно осенила мысль. — Постой, — сказала она и остановилась в центре вымощенного серым камнем коридора. — Мы с Финном всегда умели телепортироваться. Если мы не странники, то жемчуга края у нас нет. Как тогда у нас получалось? Мы без проблем телепортировались? Целыми днями? Джакс оглядел ее с ног до головы и прищурил один глаз. «Кажется, я знаю», — сказал он. «Стой и не двигайся». Джакс приблизился к Мо. Ей это совершенно не нравилось. И Джакс Мо тоже не нравился. Ей не нравилась ни его внешность, ни то, как он говорит или ведет себя. И ей не понравилось, что он похитил ее с корабля. Единственное, что ей хоть немного нравилось в этом высоком человеческом мальчике, так это вернувшийся к ней кераса, которую Джакс любезно отдал. Он был воплощением всего, что Мо рассказывали о людях. Шумный, агрессивный, жадный, грубый и готовый забрать себе все, что захочется. «Все же ты человек», — подумала про себя Мо. «Если людям присущи эти качества, то у тебя они тоже есть. И как еще можно заполучить себе целый корабль с сокровищами, если не брать то, что хочется и когда захочется?» Джак сунул руку в карман Мо. «Карман? У нее были карманы?» Мо никогда бы не подумал о карманах. «Вот совсем. Странникам края карманы не нужны». Морщись, Джакс минуту тщательно рылся в кармане. Его лицо было совсем рядом. Мов впервые стояла так близко к человеку. Ну, кроме Фина. Но ведь она не знала, что Финн — человек, верно? Джакс все еще искал что-то. Насколько же карман большой? Наконец, Джакс выпрямился и вытащил один за другим несколько предметов. Странную бледно-желтую куклу, черное яйцо и жемчужину края. Такую старую, что она уже покрылась пылью от времени. Она была похожа на сдувшийся воздушный шарик. Как только жемчужину извлекли на свет, она тут же начала распадаться на части. Джакс и Моу ставились на яйцо, куклу и жемчужину. «У тебя же есть тотем бессмертия», — ошеломленно прошептал Джакс. «Где ты его достала?» «Откуда мне знать? Я до этого момента даже не догадывал, что у меня есть карманы. Но все эти вещи такие тяжелые, как я могла носить их с собой и не замечать». Жемчужина края обратилась в пыль и, осыпавшись на пол, начала просачиваться сквозь доски. «Вот так я и телепортировалась», — подумала Мо. «Карманы», — медленно произнес Джакс, очевидно задумавшись над чем-то совершенно другим. «Придумали люди. Но у тебя не совсем карман, а скорее пустой пространственно-временной блок, где ты можешь хранить все, что захочешь, ведь он одновременно очень вместительный и невероятно маленький. Ты не чувствуешь ни веса, ни размера своего тайника. Конечно, у блока есть свои пределы, но, как правило, ты можешь носить все, что захочешь. Без проблем». У тебя получалось телепортироваться, потому что все это время при тебе была жемчужина края. Так что ты ничем не лучше меня. Ведь эта жемчужина тоже кому-то принадлежала, и, вероятно, ты убила ради нее. «Неправда», — воскликнул Мо, — «я бы не стала». Но очевидно, что Джаксы не заботили ни жемчужина, ни тотем. Он медленно потянулся к черному яйцу. Казалось, Джакс боялся до него даже дотронуться. Шумный несносный мальчик внезапно преисполнился благоговения, священного трепета в порядке?» спросила Мо. «Прости», пробормотал Джакс, мотнув головой. «Слушай, извини, я, конечно, понимаю, что у тебя сейчас кризис личности и все такое, но что это за фигня, Мо? Почему у тебя яйцо дракона? Откуда у тебя яйцо дракона?» «Это яйцо дракона?» «Это яйцо дракона?» передразнил Джакс высоким и визгливым голосом. «Ну, конечно, это яйцо дракона. Ты, лопух, где ты его нашла?» «Я не знаю, ты...» Мо еще не успел обзывать людей по-человечески, и поэтому сбилась. Совершенный лопух. Джакс неверяще покачал головой. «Все это время ты мне врала». «Нет, неправда? правда. Вся такая хорошая и правильная. Читает мне лекция о добре и зле, убивать или не убивать. Заставила меня чувствовать себя плохим. Заставила меня почувствовать себя негодяем. И все это время ты носила с собой драконье яйцо. Так, словно ты пустяк. А вообще-то это серьезная штука. Ты, чудачка. Чуть более серьезная, чем хранимый при тебе тотем бессмертия, когда ты притворяешься бедной маленькой сиротой, страдающей от амнезии». Не может быть, чтобы ты просто взяла и нашла такие вещи. Нет таких людей, кто по неосторожности их оборонил бы и оставил валяться на земле. Вообще такого яйца не должно существовать в принципе. Пока мы с этим не разберемся, ты никуда не пойдешь. Потому что есть только один способ получить яйцо дракона». «И какой же?» Джакс нахмурился. «Нужно убить дракона края».